Глава 11. Знакомство с лесными обитателями. Тропа на северную гать. Возгор перед моим уходом смазал мою опухшую от ожога прямо на глазах ладонь каким-то снадобьем и влил в меня одно из своих зелий. После этого боль сошла на нет, а опухоль с ладони стала спадать так же быстро, как появилась. Подмигнув мне, знахарь заявил, что рука через пару часиков придёт в норму, что вызвало у меня некоторый скепсис. Но спорить с местным адептом Асклепия и Эскулапа или кого он там поклоняется, я не стал, не было настроения. Распрощавшись со своими вновь приобретёнными братьями, я поспешно ретировался во страх, пока этим садистам не взбрело в голову прижечь мне ещё какую-нибудь часть организма, а заодно прирезать ещё парочку игнят. Или не гнят, кто их разберёт. Эффект отметки был, конечно, весьма приятным, но вот способ его получения. Брр. Нет уж, ну вас в баню с такими бонусами. Как представлю себе этот раскалённый набалдашник и мою дымящуюся ладонь на нём, вновь так вдрогну. День был в самом разгаре, и я решил не бездельничать. Сперва зашёл в казармы и нашёл там Данка, подвернувшегося очень, кстати, Самовольно и довольно борзо я отжал этого славного слетка с тренировки, вызвав недовольное ворчание Терентия, но отмазавшись тем, что у меня к Данке серьезный разговор утащил того в корчму, где мы со всей обстоятельностью плотно позавтракали, а я в процессе вызнал у свидетеля вчерашней потасовки все детали, которые по понятным причинам обошли меня стороной, по причине моей отключки, если быть точным. Данка рассказал много интересного. Оказалось, это именно он был причиной того, что воевода так вовремя подоспел со своей дружиной, и меня не успели нашинковать на маленьких симпатичных олешков. Возвращавшейся с караула Данка поймал какой-то молец, рассказавший ему, что на рыночной площади Нурманы хозяйского убийца побить хотят. Данка поверил ему моментально, потому что сам был свидетелем того, как я реагирую на выпады в свою сторону. И ещё он был в курсе, что лодья Нурмана, шедших в Киев для найма в дружину Киевского князя, утром пристала к причалу якобы для пополнения запасов чистой воды и продуктов. Умножив 2 на 2, он понял, что дела мои швах. И если дружина не успеет прийти на помощь, оглотило мугридню, быть беде. Он отправил монца к воеводе, наказав передать всё слово в слово и пообещав тому целую гору сладостей. а сам во все лопатки рванул прямо к Севастьяну. И опять ему повезло. Он поймал сотника буквально на пороге, когда тот уже отправлялся с малой ватагой на обход внешних постов вокруг острога. Изложив ему в двух словах ситуацию и оставив сотника срочно собирать грить, опять припустил на рынок, успев к самому началу нашей потасовки. Сотник, в свою очередь, в темпе вальса поднял три присутствующих в остроге крыла в ружье, и по дороге, встретившись с Игорем, так вовремя подоспел к раздаче пряников и прочих ништяков в виде основательно покоцанного и истекающего кровью меня. Одно крыло обошло нурманов, отрезав их от причала. И именно оно удержало их от порыва к дракару. А то потом на реке ищи их свищи. Пармайнерусичи с нурманами не воевали. Скорее наоборот. Но профессия викинга предполагает периодическое убийство и ограбление всех, до кого могут дотянуться норманнские изогрибущие руки, либо бегство от раздачи горячих люлей. Стандартная тактика среднестатистического викинга набежал, пограбил караваны и дёру. Условный рефлекс такой у них. В драки они никогда не боялись, но и удрать от более сильного противника зазорным не считали. Так что Острогу очень повезло, что Ярл проглотил обиду и, заплатив виру, спешно отчалил из Острога. Меня же, пребывавшего в благостном состоянии обморока, спешно отнесли к возгорю, который крутился неподалеку от места схватки, в ужасе осознавая, что именно он натворил. Чуть позже подоспели Панамари Тихон, и большую часть ночи чародеи Острога колдовали над моим бренным телом, возвращая меня к жизни. Получилось у них вроде бы неплохо. Ещё Данка сообщил, что мне надлежит забрать виру уплаченную ярлом у воеводы. Это хорошо, коляву я люблю. И последние из новостей было то, что вся дружина бурлила спорами о том, каким чудом мне удалось победить в поединке волкаголового. Кто-то утверждал, что я победил хитростью, кто-то настаивал на том, что мне просто улыбнулась удача. Третьи вообще твердили о каком-то сверхбоевом колдовстве, с помощью которого я прежде победил хозяина. Слухи множились, присутствовавшие на рынке во время поединка зеваки вносили в них только еще большую сумятицу. По одной простой причине, наш с Фульхендаром бой проходил на таких запредельных скоростях, что никто толком ничего не успел рассмотреть. Так что я снова стал самой обсуждаемой новостью небогатого на сенсации поселения. Слушая Данка, я с раздражением понимал, что мне теперь уж точно грозит повышенный интерес со стороны обывателей. А я внимание к своей скромной персоне не любил чуть меньше, чем полностью, и всю жизнь всячески избегал огласки. Но тут, по причине того, что селение было не крупным и сарафанное радио было тут едва ли не единственным развлечением, избежать этого мне вряд ли удастся. Закончив трапезу, я попрощался с дружиником, наказав тому, что если кто-то будет меня искать, передать, что я ушёл из-за строго по делам и раньше позднего вечера не вернусь. Подумав, я решил навестить лешего. Болото было не очень далеко, так что я вполне должен был обернуться до темноты. Но Чуданка настоятельно не рекомендовал ходить в одиночестве. Но я планировал вернуться намного раньше тёмного времени суток. На выходе из корчмы меня поймал посланник Игоря, пожелавший лицезреть меня на приватной беседе. Я в принципе был не против и завернул в его денохоромы. Вот как раз сел тропезничать и пригласил меня разделить с ним обед. Но я отказался, потому что уже плотненько покушал. Поэтому мы просто беседовали, пока Светогорьч поглощал яства. В принципе, весь наш разговор свёлся к повторению того, что мне уже успел рассказать Данка. С тем лишь отличием, что Игорь передал мне вирус, содранную с херда викингов за незаконный вызов хердманом Варгаром и Жыбородом Трюгинсоном меня на Хольмганг в пределах поселения. И очень, кстати, посветил меня в то, что как таковой Хольмганг или вызов на поединках до смерти не считается противозаконным. То есть тут в любой момент тебя могли призвать к ответу за базар, как и я мог сделать то же самое. Скандинав был половинен в том, что устроил боевостройки. Обычно Хольмганг, или как он именовался у славян, Суд Богов, проводился за пределами стен поселения, как правило, на перекрестке дорог, символизирующих четыре стороны света. Я намотал на уз полезную информацию. Получается, что меня тоже должны были призвать к ответу за мою потасовку со Жданом, за те ядраку за воротами, а не перед ними. На что Игорь ответил... что ответственность налагается только за бои с применением оружия, поскольку считалось, что убить человека голыми руками намного сложнее. Святая наивность. Лично мне человека убить голыми руками, если и сложнее, чем железом, то ненамного, что я вчера в финале поединка наглядно и продемонстрировал. Чем немало, надо заметить, удивил посад и ватагу, если верить словам Данка. «Хоть и ушли норманы из-за строга». Ты всё ж таки поостерегись. Они и так просто обиды свои не забывают. Они при оскольде боярени, которые ещё довещевал Олега в старой Руси княжничью, силы уж боль намного набрали. Да что там боярениву? У самого Рюрика Новгородского почитай, половина дружины из данов, свеев, да норманнов, а вторая половина то варяги. Герурик, в виде до того, как стал Новгородским, не иначе звался как Рерик Ладожский, а ещё раньше носил имя Хрерик Ютландский. Он, а как? Половина славянской крови и половина датской. Хельфдан то бишь, ежели на ихний басурманский перевести. Не нашлось отпрыску тамошнего князя места в родной земле, зато нашлось в землицах новгородских. Варяги ведь откуда пошли? Как стали нурманы по ладоге волхву и идти ль реке в рамлянские земли с торговлей да грабежом шастать, со славянскими племенами у них раздор до сеча вышло. Нурманы хоть и сильны в бою, только славяне тоже не пальцем деланы. А уже потом, как юшкой умылись, забратались, многие из ихних воев на нашей земле осели, Кто в Ладоге, кто в Новгороде, кто и в Полоцке, кто еще где. А как кровь смешалась, так и получились варяги. Уж сколько лет прошло, как вещи Аскольда Выри отправил. А ныне и подавно Игорь Рюрикович правит. А все нурманам на Руси привольно да вольготно, а килису в курятнике. Как дома они тут себя чуют, да только тут им не там. И наиправейшее дело про то им напоминать, да почаще. Потому в споре этом я ярлу Тригвиру Беспалому корот дал, чтобы не забывал, на чью землю ступил и чьи законы чтить полагается. У франков да германцев пущай разорения творят». А на славянской земле закон и порядок должен быть соблюдён. Выслушав это отповедь, я понял, что причина, по которой Игорь меня защитил, кроется вовсе не в личной симпатии к вашему покорному слуге, а в куда более прагматичных побуждениях с политической подоплёкой. Хотя лично для меня это не столь существенно, вытащил мою филейную часть из-под удара. И ладно. Напоследоквоего да выдал мне итоговое нравоучение: куда уж без него Я уже в курсе, дружинник, по какой причине ты по Сатчанку Ольгу удом своим соблазн вёл. Поэтому наказывать тебя за это не буду, тем более она сама признала, что произошло сие по обоюдному согласию. Но на будущее тебя предупреждаю. Колю знаю, что ты не вестучью попортил. Сам лично нагайкой три шкуры спущу. Без всякой жалости, дружба дружбой, а служба службой. Хватает и гуляющих девок во строги, так что внимательно смотри, кому на синовале ночью подол задирать будешь. Уяснил? Примем к сведению, тем более я вообще-то небольшой ходок по женскому полу. Всё возгорби виноват собака серая, попрощавшись с Игорем и оставив того поглощать остатки обеда. Я направился к северным воротам. На ходу отстучал сообщение Рику, но ответа так и не дождался. Значит, занят. Ну и ладно, придётся сегодня полагаться только на свои силы. Справлюсь как-нибудь. Погода хорошая, начало дня. Я отправился по лесной тропе на север, следуя за маркером Лешего в максимально положительном расположении духа. Заодно решил разобраться с новым уровнем и очками навыков. А то в Остроге из-за этой кутерьмы жертвоприношением и гролом руки не дошли. На шестом уровне мне дали на прокачку всего два навыка. Аура шипов. Все враги в радиусе одного метра от вас получают 5 единиц физического урона ежесекундно. На время активации резервируют 10% вашей маны. Спровоцировать неприятеля. Вы оскорбляете своего противника, чем вынуждаете его атаковать именно вас. Расчёт успешного применения, исходя из соотношения ваш уровень, поделённый на уровень вашего врага. Базовый шанс активации агрессии при равных уровнях 75%. Время действия в зависимости от условий от 10 секунд до 2 минут. Внимание, навык действует только на монстров. Активация данного навыка возможна голосовой и внятной мысленной командой. Ого, да это же самый настоящий агр агрессии. или как его ещё называют таунт. Основной навык любого уважающего себя танка средство агре генерации и поддержания уровня агрессии к танку у РБ во время рейда. Пока танк удерживает на себе внимание рейдбосса, ДД убивает его, хилер в это время контролирует жизнь танка, чтоб тот во время рейда не сгрил ласты. Классическая тактика уничтожения РБ. Как сказал один неизвестный игрок, для похода на босса нужны трое: танк, хилер и ДД. Прочитав описание, я, недолго думая, апнул оба навыка. Дополнительный физ. урон и агро – ключевые параметры для моей раскачки. Так что два из трех наличных очка умения были потрачены с легким сердцем. Тем более, если я где-либо попаду на фарм рейдбосса, без таунта вообще никак не обойтись. В заключение кинул четыре очка характеристик в ловкость, которая теперь составила 54 пункта, и закрыл панель. Отойдя от острога на пару километров, решил вызвать эхо. И покуда суд да дело пообщаться с ней на предмет дополнительной информации об этом самом лешем. Эх, хоть чуть-чуть должна была быть в курсе его способностей. Для меня сейчас даже крохи информации были жизненно необходимы. Кто знает, как пойдёт наш лешийшем разговор, будет драка нет ли, это дело десятое. Но готовым нужно быть ко всему. Мы с ней не общались уже больше суток, поэтому я решил дать ей заодно поразмяться. Забава появилась и сразу же вопросительно посмотрела мне в глаза. Я иду через северную гать. Решил всё-таки лешего навестить. Да, именно так. И мне нужно знать то, что о нём знаешь ты. Всё, любые мелочи: тактика боя, его способности, сила, уязвимые места и так далее. Ну, сама я с ним даже общалась мало, не то что драться. Да и вообще, сражение это не моя сильная сторона. Моя стихия это магия леса, кое что я смыслю в рунописи и в управлении жизненной энергией и её трансформации. В ближнем бою толку от меня немного, разве что могу некоторые раны залечить. Леший же, наоборот, контактный боец. К тому же он обладает многими умениями школы леса, так что будь готов защищаться от ядовитых растений, корней деревьев, терновых шипов и тому подобного. Но честно говоря, Не думаю, что у тебя много шансов в рукопашной схватке против Лешего. Это очень старый и очень своенаравный лесной дух-хранитель. Даже учитывая то, как мало я о нём знаю, его опыт и силу я не признать не могу. Я по сравнению с ним всего лишь неразумное дитя. Что-то ещё? Что я должен знать о нём? Он сражается большой палицей, выломанной из корневища дуба прородителя тернистой рощи. Он довольно силён в ближнем бою. К тому же способен немного себя лечить. Счита нет. А посейся его навыков атаки дубины, они очень опасны. Я ещё не видела, как сражаешься ты. Но умоляю, будь осторожен, не нарывайся на драку, и если будет возможность её избежать. Между делом мы приближались к моей цели. Счётчик расстояния на маркере медленно, но верно стремился к нулю. Мне, наверное, стоит спрятаться. Ну, вполне логично. Я согласно кивнул и отозвал забаву, после чего двинулся дальше. Лес расступился, и я вышел на гать, бревенчатую дорогу, проложенную по болотистому и полузатопленному лесу. Влажность подскочила до небес, вокруг сразу стало душно. Около лица стали виться тучи мошки и комарья. Солнце только-только начало выходить из зенита, и вокруг стояло адское пекло. Мне пришлось бросить скорость передвижения, Между подгнившими брёвнами частенько прятались дыры, в которых с лёгкостью можно было поломать ноги. Пройдя последние полкилометра до конечной точки, я упарился в три раза сильнее, чем за пять предыдущих километров от острога до начала Гати. Внезапно гать закончилась. Болотистый лес расступился, а одометр маркера обнулился, и я вышел на лисистый остров, располагавшийся посередине этой болотистой и водянистой мари. через которую и пролегала гать. В центре острова находился небольшой холм. На его вершине, подобно трону, возвышался огромный пень, а на нем восседал леший собственной персоной. Не узнать этого персонажа было просто невозможно. С заросшей густой кудлатой бородой, похожей на лесной ягель, и с точно такой же шевелюрой, укутанной в плащ из лесных растений, леший больше походил на лесной куст, чем на живое существо. Плащ его поразительно отличался от такового у Листина и Елизабавы. Он развевался дранными краями и больше был похож на лишай и мох, что свисает с ветвей елей в тёмных вековых лесах, чем на те плетённые органичные плащи, сильно смахивающие на плющ светлых широколистных лесов, что я видел раньше на Листине и Елизабаве. Из-за этого самого плаща фигуру лешего было очень трудно разглядеть. Он скрывал его практически полностью. Леший возрился на меня тяжелым взглядом из-под насупленных косматых бровей. Крючковатый нос шумом втягивал воздух, будто с помощью запаха пытаясь определить мои намерения. «Северная марь. Холм лесного лешего». Леший, глядя на меня из-под своих косматых бровей, произнес недружелюбно. «Ты смотри, смертный, сам пришел, хе-хе-хе!» Тебе болезный жить надоело или голова запасная имеется Не то и не другое дело у меня к тебе лесной дух потому и явился я незваным гостем на твою мар О надо же как дело говоришь только мне-то что до твоих дел я тебя не знаю и узнавать желанием не горю «Что же ты так сразу мне от ворот по ворот устраиваешь? Я тащился к тебе по такой жаре через лес, потел, как скотина какая, а ты меня даже выслушать не хочешь? Нет уж, дудки, пока не узнаю то, что хочу. Никуда я отсюда не уйду». «Ишь ты, какой самоуверенный! А ну, как уносить тебя придется отсюда, да еще и в разобранном виде!» Как тебе такая перспектива, герой? Семи смертям не бывать, одной не миновать. На всё воля богов. Лешему, судя по его реакции, мой ответ пришёлся по вкусу. Он убавил нотки недовольства в голосе и с большим интересом продолжил. Ну, раз так, выкладывай, зачем явился. Я ещё оставшиеся части твоего клёпаного подшитого доспеха Как видишь, наручи и сапоги уже на мне, и я хочу оставшиеся. То-то я смотрю, невещички на тебе надеты, моему глазу знакомы. Ну, рассказывай, как там тот мальчишка поживает? Игорь Свитагорович. От него не бой сапоги-то получил. Я ему их подарил собственноручно. А от него, от кого же ещё-то? Воевода он теперь во строеги, и воевода хороший. То весь добрый. Хороший он человек, и сильный волей и телом к тому же. После этих слов лицо лешего снова приняло суровое, насупленное выражение. А теперь рассказывай, откуда у тебя наручи мои? Лесной дух буравил меня взглядом, ожидая моего ответа. Мне их листин дал в награду за задание. Сам, старший третий ветвь верхних миров, чем же такой болотный клоп, как ты, мог благодарность самого листина заслужить? Насмешливый голос лешего подрагивал от еле сдерживаемого им смеха. Ну-ну, смейся, кочерыжка старая. Посмотрим, как ты дальше запоёшь. Я лесное эхо из лап князя смерти спас. Тот её на нижнем плане в плену держал. Леший закашлялся и покраснел от натуги, после чего уставился на меня таким взглядом, что я внутренне даже ладошки потёр от удовольствия. Молчание длилось долго. Я даже стала опасаться, что леший от удивления впал в полный ступор, и разговор наш с ним на этом подошёл к концу. Лесной дух сидел за гробастом в своей петернёй бороду, видимо, крепко задумавшись. На лице его отражалась напряжённая работа мысли. Глаза уставились в одну точку. Пауза затягивалась. Значит, грол всё-таки. Что пому пусто было мертвяк треклятый? Эй, воин, чем слова свои подтвердить можешь? Да ничем. Если на слово не веришь мне, тогда и говорите особо не о чем. Только прок умня от того, что я тебе сейчас совру. Рано или поздно сам узнаешь правду. Ладно, положим, поверил я тебе. Но как именно ты забаву спас? Не поделишься? Она на нижнем плане в плену была. Мы с Волхвом тихо нам её вытащили. Грол вслед за ней свою культю сунул во врата и остался без руки. Громогласный смех лешего разлетелся по болоту, спугнув лесных птиц из окружающих зарослей. Отсмеявшись, он принялся утирать выступившие слёзы. Ты щитник, ври, да не заверися, чтоб такая немочка, как ты, одну из восьми лап мизгиря смогла укаратить. Насмешил шутник, насмешил. Он принялся смеяться с новой силой. Меня уже это порядком достало, и я подошёл вплотную к этому замшелому пеньку. Открыл инвентарь, вытащил оттуда наплечник князя и активировал режим демопросмотра. Хоть в названии предмета напрямую имя Гролой и не фигурировало, но в описании предмета была справка о его появлении. Так что этот предмет вполне мог служить подтверждением моих слов. Лицо лешего замерло подобно восковой маске, лишь левая щека на уровне наддрии подёргивалась нервным тиком, пока он читал текст справки по предмету. Он неверующе протянул руку к наплечнику, но затем отдёрнул её словно обжёгшись. Правильно, нечего грабли свои тянуть куда не просят. Значит, не врёшь. И интересный поворот событий быть может. Леший всё ещё зачарованно смотрел на наплечник кировопицы и что-то невнятно бубнил себе под нос. Через несколько минут, приняв какое-то решение, он стряхнул своё задумчивое состояние и совсем другим тоном обратился ко мне. Добровой, я согласен тебе отдать свой доспех. пользе он тебе принесёт больше, чем такому, как я, сидящему тут в своей болотной луже. Но есть у меня к тебе одно требование: сразись со мной, в полную силу сразись, как сразился бы с самим князем, доведись да тебе с ним схлеснуться. Ну как? Согласен на мои условия? Внимание. Обновлено уникальное задание Лесной дух, связанное с набором брони Лешего. Лесной леший хочет испытать вас в бою. Внимание. Вас вызвали на дуэль в режим свободный. Принять? Да, нет. Моим лицом завладела кривая ухмылка, в полной мере отражавшая всю гаму чувств, хвативших мою душу. Я вдруг осознал, что после поединка с Ульфхендаром я ни много ни мало жажду битвы. Похожее чувство накатывало на меня в некоторых VR-играх с большой долей PvP-составляющей. В таких играх, бывало, мы только и делали, что целыми днями убивали и умирали в локальных и массовых замесах игроков. Но там это было немного иначе. Командный дух, жажда выигрыша и победы. Тут же я жаждал поединка ради самого процесса. Никогда за собой подобного не замечал. Или это на меня так действует осознание того, что я потеряю всё, если проиграю? Это, кстати, ещё один повод на подумать. Леший меж тем удовлетворённо ухмыльнулся в ответ. Запомни, я не буду сдерживаться, если не будешь внимателен и осторожен, либо проявишь слабость, убью тебя на месте. Ибо слабый не вправе носить мои доспехи, уяснил. Вместо ответа я снял с пояса свой чекан, вынул из-за спинной пельту и активировал ауру боевого духа и шипы. Леший встал со своего пня, провёл аналогичные манипуляции, активировал какую-то ауру зеленоватым отсветом и излёк устрашающих размеров двуручную деревянную дубину. Узловатая, перекрученная и искривлённая множество раз Она была размером со средних размеров ребёнка. Неужто мне достался богатырь в противники? Что там за баба говорила, и из корня какого-то там дуба выломана. Впрочем, неважно. Я ухватил щит поудобнее и настроился на схватку. Время ощутимо замедлило свой бег. Сердце активнее стало накачивать кровь в тело. Уровень адреналина скакнул вверх. Всё как в жизни. Нет ощущения виртуального аватара, которому даже дышать не нужно. Нет. Моё тело полностью соответствует своему реальному прототипу. Я за последние дни настолько освоился тут, что перестал воспринимать окружающее как игру. Красивую, правдоподобную, но игру. Схожесть её с реальностью была столь высока, что единственное, что отличало этот мир от того, это системные подсказки и инструменты интерфейса. Готов. Голос Лешего зазвучал напряжённо и угрожающе, прервав мои умозаключения. И звучал он совсем не так, как несколько мгновений ранее. Было заметно, что он тоже абсолютно серьезен и решителен. Опасный противник. И если я не буду осторожен, он и вправду размажет меня тонким слоем по всей поляне. Это не тренировочный бой с гриднями Севастьяна. Тут все в заправду. Никаких дуэлей, никакого сдерживания ударов. Самое неприятное, что уровень Лешего не отображался, показывая лишь знаки вопроса. Значит, его значительно выше моего. Ничего, где наша не пропадала. Сдюжу как-нибудь. Я по-прежнему храня молчание, кивнул своему оппоненту. Леший, перехватив палицу, встал в изготовку. Начели. И тут же без всякой подготовки взмахнул рукой. Внимание. Вы подверглись нападению сильного лесного духа. Будьте осторожны. Вокруг меня в мгновение ока взметнулась вверх целая изгородь из колючих и жёстких стеблей. Что за грязный трюк? Хочешь меня на месте задержать? Леший в этот момент ловко и невесомо, оттолкнувшись правой ногой, кинулся ко мне, занеся свою огромную дубину над головой. Времени у меня было всего ничего, и я, завертевшись волчком и выставив свой чекан прочертил им окружность. Малиновое свечение режущей части топора четко указывало на то, что белое коление работает как надо. Ветки и стебли не оказывали никакого сопротивления. Мой топор разрезал их как нож масла. Завершив полный круг, я прямо из положения на корточках перекатился влево. И очень вовремя, прямо надо мной, разминувшись с моей головой совсем немного, с угрожающим свистом спорола воздух боевая часть палец и лесного духа. Затем последовал звук ужасающей силы удара. Зметнулась пыль. Я откатился подальше и встал на одно колено. Ещё жалкая доля секунды, и мою голову бы благополучно размозжило этой самой палицей. Хорош, леший. Нечего сказать. Из-за поднявшейся после удара пылищей фигуры моего противника совсем не было видно. Надо сфокусироваться. Стоит один раз проморгать атаку, и я покойник. Я, напрягшись, смотрел на медленно оседающее пылевое облако. Внезапно от удивления мои глаза расширились. Я стал судорожно оглядываться вокруг. Лешего не было на том месте, где я ожидал его увидеть. Впечатляющих размеров вмятина в земле, оставшаяся после удара палицы, была, а вот того, кто её сделал, не было. В какой момент, а главное, куда спрятался леший, я не успел этого заметить. Чёрт, от прошлой атаки я успел увернуться только потому, что видел её и успел среагировать. Если он нападёт неожиданно, шансов у меня будет немного. Сила его ударов просто ужасающая. Не уверен, что смогу благополучно заблокировать удар такой мощи без последствий для себя. Никакие пассивки на блокируемый урон не спасут. Волнение стало подниматься снизу живота, щикачая нервы. Чёрт, где же этот грёбаный леший спрятался? Из-за этого его плащ лесного духа практически невозможно увидеть в окружающих зарослях. Ну же, выходи, подлый трус. Мои ноги непрерывно опутывали побеги растений, мешая передвигаться. Тоже надо думать дело рук лешего. Не зря он ту ауру включил. Эх, знать бы, какие еще тузы у него в рукаве припрятаны. Я занял позицию на вершине холма, поворачиваясь по часовой стрелке, и непрерывно сканировал секторы пространства. Сейчас самое главное — это не пропустить начало атаки. Я старался дышать ровнее, постепенно стравливая избыток нервного напряжения. В сам момент начала атаки я всё-таки прозевал. Меня спасло то, что я боковым зрением увидел движение справа и повернулся навстречу опасности. Времени уходить с линии атаки уже не оставалось, и я, уповая на русское авось, подставил щит под удар палицы лешего. Медленно, словно двигаясь сквозь плотной среде, палица прочертила светящуюся дугу. Видимо, навык на палицу, как всегда в такие моменты в голову лезут абсолютно сторонние мысли. И с громким треском опустилось на мой щит. Раздался дикий грохот, и мир раскололся на куски. Я почувствовал себя гвоздем под ударом молотка. Заскользил назад, ноги прочертили глубокие борозды в земле. В голове шёл сплошной звон. Зрение утратило фокус. Рука полностью онемела и жутко болела. На баре осталось меньше половины полоски здоровья. Кошмар. И это только остаточный урон от полностью заблокированного удара. Страшно подумать, что бы было, если бы я не закрылся щитом. Набатный гул в голове постепенно проходил. Я увидел, что Леший тоже не без последствий пережил эту атаку. Его откинуло назад, и он упал на одно колено. В режиме боя я не мог видеть его хитпоинты, но не сомневаюсь, что его тоже крепко потрепало. Вид был изрешеной и потерянный. Видимо, этот навык бил не только по противнику, но и использующему наносил какую-то часть урона. Слава богу, А то такая силеща и без последствий для использующего. Это какой-то бред. Перебарывая слабости, они менее в ногах и левой руке, я бросился вперёд к поднимающемуся с колена лешему. Того перекосило от вида бегущего на него противника, который, по его разумению, должен сейчас быть по самую маковку вбит в землю. Он попытался подняться и встретить меня во все оружии, но ему катастрофически не хватало времени. Я в подкате ударил его в опорную ногу. Тот, находившийся в неустойчивом положении, не удержал равновесие и в злой от довольно чувствительного удара пяткой в голень покатился на землю. Поскольку мы лежали практически в упор друг к другу, я не стал терять такой замечательный шанс. Оружие Лешего валялось бесполезной деревяшкой, а вот моё оружие всегда при мне. Пусть даже руки у меня и окажутся вдруг пустыми. Из положения лёжа я провёл подлый, но очень эффективный удар, целясь пяткой сапога в подбородок противника. тяжёлый, подкованный гвоздями каблук сапога с отяжкой и с маком впечатался в подбородок. В дисциплине капоэйры была парочка неожиданных и весьма каверзных ударов из лежачего положения, и мне они сейчас очень даже пригодились. Вращающийся удар правой с упором застал лешего в расплох и достиг своей цели. Он успел лишь прикрыть лицо одной рукой. Раздался характерный чавкающий звук попадания по чему-то живому. И этому живому сейчас пришлось ой как несладко. А нечего, сам виноват. Я не собирался драться такими бесчестными приемами. Но его тактика нападения со спины вывела меня из себя, и я плюнул на рыцарские взгляды и убеждения. Леший как-то неразборчиво хрюкнул от удара, завалился на землю и перекатился назад. Я сорвался с низкого старта. Замахнулся оружием и прыгнул на него, подобно разъяренному бенгальскому тигру. Но тут случилось неожиданное. Лесной дух выстоял навстречу мне руку с раскрытой ладонью. Я в первый момент злорадно подумал, что он сдаётся, но не тут-то было. Прямо из раскрытой ладони мне навстречу взметнулось облако ярко-жёлтой пыли или пыльцы. Я затормозил обеими конечностями, падая на спину. Лесть в это подозрительное нечто у меня не было никакого желания. Со стороны, наверное, выглядело призабавно. Я силой отталкиваясь от земли, но и заворачиваясь в воздухе и приземляюсь на пяттую точку ровно на том же месте, откуда стартовал. Вот только мне это совсем не показалось смешным. Забава предупреждала меня, что леший умеет обращаться и с ядами, так что ну его. Вдохнёшь ещё какую-нибудь хрень, а она тебя парализует или ещё что похуже. Я быстренько-быстренько стал сдавать назад, подальше от этого желтоватого облака. Когда я поднялся на ноги, лешего вновь не было на поляне. Лишь его жутковатая палица одиноко валялась на земле. Я крепко разозлился, ещё больше внутренне подобрался и стал по кругу медленно обходить поляну, крутил головой словно филин, пытаясь не выпускать из поля зрения прилегающее ко мне пространство. Главный аргумент моего противника сейчас лежал недалеко от меня. Интересно, есть у него ещё козыри в рукаве? И если да, то какие? Аура боевого духа и наручи с сапогами лешего делали своё дело. Бар здоровья заполнился уже почти полностью. А Леший все продолжал играть в прятки. Я старался не терять концентрацию и готовился к внезапной атаке. Непонятно, что именно, но Леший что-то замышлял. И эта неизвестность меня сильно напрягала. Черт бы побрал его плащ! Где этот гад спрятался? Я опять едва не прозевал момент атаки. Он двигался словно фантом какой-то, не видно, не слышно. Леший кинулся на меня из кустов в тот момент, когда я стоял к нему спиной. Легкий шорок выдало его. Я едва успел увернуться от просвестевшего мимо уха кулака духа. Хороший хук мог бы получиться, совершенно на автомате отметил я. Сам тоже не сплоховал и что было дури врезал торцом щита в плечо лешего, в место крепления двуглавой и дельтовидной мышц, туда, где располагается плечевой мыщелок. Это место называют пятиминутка. Потому что после меткого, пусть даже и несильного удара в нужную точку, рука теряла подвижность и дико болела некоторое время. В моём детстве мои школьные друзья частенько баловались этим приёмом. Да я и сам, будучи уже взрослым, уже на татами отработал технику отсушивания конечностей противника, и пару раз этот приём выручал меня в уличных драках. Конечно, я тренировал этот подлый удар пустым кулаком. Но знаю точное место расположения уязвимой точки. Мне удалось удачно попасть по ней и торцом щита. Удар вышел, пожалуй, даже сильнее, чем пустой рукой. И лицо моего противника вновь скривилось от боли, но он не утратил самообладания. Схватил меня, уже предвкушавшего победу и ослабевшую защиту работоспособной рукой за волосы и с силой впечатал моё лицо в свой лоб. Мир раскололся на тысячу кусочков и утратил чёткость. Удар пришёлся ровно в переносицу. И был такой силы, что я на несколько секунд отключился от реальности. А когда пришёл в себя, понял, что кровь фонтаном бьёт из ноздрей, заливая рот и подбородок. Давненько на мне не применяли таких нокаутирующих приёмов. А ведь я сам не дальше, как вчера, применил похожий приём на валкоголовом скандинаве, и эта коронка во многом решила исход боя. Когда ко мне вернулось ощущение времени и пространства, я обнаружил, что лежу на земле. к которой меня плотно и по всему телу притянули стебли растений. Шевельнуться не было никакой возможности. Я лишь заскрипел зубами от бессилия. Моя боевая злость еще не полностью ушла. Адреналин бурлил в крови. Леший болезненно морщись потирал правое плечо. Под правым глазом у него наливался зловещий синевой приличный фингал. Все-таки ему тоже здорово досталось от моего торцевого удара щитом, да и каблуком прилетело «Будь здоров!». Как я ему ничего не поломал, просто удивительно. Как бы там ни было, я проиграл. Глядя на лесного духа и лежа на земле, я гадал, что тут будет делать. Леший некоторое время раздумывал, после чего внезапно повернулся ко мне и улыбнулся во все свое лицо. Щелкнул пальцами, и оплетавшие меня растения ослабили хватку, после чего подошел ко мне и протянул свою пятерню, предлагая помочь подняться с земли. Ты сильный. Я не ошибся в тебе. Даже на этом уровне ты можешь сражаться со мной практически на равных. Но самое важное то, что ты дерёшься в любых условиях и до самого конца. Впечатляющая воля к победе, Варнак. Да, ты полностью заслуживаешь право носить мой доспех. Глаза лешего были совсем не такие, как когда я его только увидел. Тогда суровые и наполненные колючим льдом, сейчас же они лучились добротой, а его обветренное лицо улыбалось каждой морщинкой, словно не со мной он только что месил друг друга с ожесточением дикого зверя. Перемена в нём была настолько разительна, что буквально резала глаза. Но что ни говори, перемена к лучшему. Репутация после боя с нейтральной изменилась на дружелюбие, то бишь плюс 50 репы. Плюс за спасение забавы 10 репутации со всеми положительными лесными духами и того 60. Весьма недурно. Внимание. Обновлено уникальное задание Лесной дух, связанное с набором брони Лешего. Вы получили рваный плащ лесного лешего. Требования отсутствуют. Плюс 3 характеристикам силы, ловкости и разума. Показатель физической защиты 10 единиц. Плащ лешего наделён предметным умением Лесной призрак. Надев этот плащ, Вы получаете свойства сильного лесного камуфляжа. Вы собрали три предмета из полного набора клепанной брони лешего. Получен третий уровень бонуса набора. Плюс 8% общей физической защиты, плюс 300 хп, плюс 100 мп. Защита от всех элементов природы увеличена на 5%. Внимание! Бонус активен только если на вас надеты три предмета из набора. Последнее сообщение системы порадовало. Но вот только радость омрачило отсутствие последнего предмета из набора. Видать, это ещё не конец, и меня ожидают дальнейшие утомительные поиски. Надоело, если честно. Я после боя с лешем в себя до сих пор прийти не могу. Как вспомню свист его гигантской палицы около моей головы, так дурно становится. Что касается нагрудника, тут уж извиняй. Я бы и рад тебе его отдать. «Да не могу, проблема у меня возникла. Пришел в мою крепь пару недель назад ледащий. И не простой ледащий, а ледащий, порабощенный тьмой. Кто-то сильный с нижних планах на него лапу наложил. В общем, дрался я с ним не на жизнь, а на смерть. И не смог его одолеть, уж больно поганец сильный оказался». Я едва отуда ноги унёс. Не знаю уж, чем ему понравилась именно моя крепь. Только мне с той поры ходу домой к себе нет. Не смог я с ним справиться тогда, не смогу и теперь. Ну что, не пропало ещё желание за моим нагрудником прогуляться. Сам доспех лежит там, в моей крепи. И сможешь ты его забрать или нет, это уже от тебя зависит. Внимание. Обновлено уникальное задание Лесной дух. Лесной леший рассказал вам, где находится последняя часть набора клёпаного доспеха Лесного лешего. Забрать его можно, победив порабощённого осьмой ледащего. 10-й уровень, множитель показателя здоровья, защиты и атаки x5. Внимание. Рекомендуется собрать группу для битвы с этим существом. Один, туда не ходи, сгинешь. Собери лучше соратников. И дружной компанией успокойте эту нечисть осквернённую. А как разделаешься с ним? Заходи, у меня для тебя тоже подарочек найдётся за освобождение жилища моего. Дав понять, что на этом наш разговор закончен, Леший вернулся на свой троноподобный пень и вновь погрузился в свои мысли. Без своего плаща он больше походил на коренастого и заросшего бородой крестьянина из XIX века. А его хитрая и деловитая физиономия только усиливала это впечатление. Я кивнул Лешему на прощание и вывел маркер для дащащего Истрея в зону обзора. До тимнаты ещё очень далеко, и нужно было успеть ещё многое сделать. Северная гать неподалёку открепились снова Лешего. Я не мог себе позволить взять и просто уйти во всяей, даже не посмотрев на моего будущего противника. В близости одновременность тем недоступность последней части доспеха лешего дико бесила и одновременно будоражила меня. Манчкин внутри меня вынул на белый свет бензопилу и начал крушить всё вокруг себя в бесильной ярости. Потому я не в силах просто взять, развернуться и свалить. До крепо было совсем недалеко. Дойти туда, двигаясь по маркеру напрямую, получилось довольно быстро. Благо прямо с острова, на котором обосновался леший, в крепо вела относительно сухая тропка. Шейчик расстояния планомерно приближался к нулю, отсчитывая последние сотни метров до цели. Болото сошло на нет, уступив место лесной опушке, и я стал вести себя ещё аккуратнее. Плащ-дешева штука, конечно, полезная, кто бы спорил, но, как говорится, на бога надейся, а сам не плашай. Я не камикадзе и откровенно подставляться не готов. Я подошёл к лесной поляне, окружённой вековыми елями. Небольшой пятачок метров пятьдесят, примыкающий к каменистому утесу. В центре костровища, и рядом с ним ледащий. Именно это слово подходило к нему больше всего. Ледащий и все тут. Высокий, метра два с половиной, худой и сутулый. Длинные руки с жутковатыми когтями свисают ниже колен. Обтянутый кожей серо-землистого цвета. Но нещедушный. Под этой самой кожей отчетливо, словно перетянутые канаты, выступают и бугрятся мышцы. Узкие плечи, голова непропорционально большая, покрытая редким волосом, из проплешиной в центре, большой крючковатый нос и огромная пасть с выступающими клыками. Глубоко посаженные глаза мерцают красноватым отцветом. Над плечами и головой, словно зловонные миазмы, поднимаются непроглядно черные испарения или языки черного дыма. Его глаза в купе с этими неприятными испарениями четко давали понять, на какой стороне силы сейчас находится этот представитель лесной нечисти. И агрессивно ярко-красный маркер с циферкой 10 как дополнительный аргумент. Цель моего прихода сюда лежала за этим существом, опасным даже на вид. Там располагалась лежанка под навесом из ветвей, примыкающим к скальному выступу, поднимающемуся вверх. Тут же стояла замшелая избушка, наверное, жилиё лешего. По габаритам леший в неё не вписывался, потому как истинный маргинал и пролетарий предпочёл обитаться снаружи. А на подстилке из растений, устроенная под навесом неподалёку от него, лежала такая вожделенная часть комплекта доспехов. Я прекрасным её видел, но добраться до неё не было никакой возможности, потому что все пути подхода перекрывал этот треклятый ледачий, сидевший прямо у костра. Стоит мне проползти вперёд хоть ещё десяток метров, и меня тут же обнаружат. И что-то мне подсказывает, что после этого судьба моя будет весьма незавидной. Ледащий уже сейчас что-то почувствовал. Он периодически вытягивал шею и с шумом вдыхал воздух. Черт, нужно уносить ноги. Я тихонечко сдал назад и сел поводаль в полумраке и ловой рощи, примыкавшей к стоянке Ледащего. Нужно было принимать решение. Уходить или пробовать довести дело до конца. Хотелось, конечно, второе, но как? На ум мне не приходило. Решил обойти окрестности. Вдруг найдется что-то полезное. Нарезая пирог по окружности, центром которой являлась стоянка лешего, я снова вышел на кромку болота. Дальше мне соваться смысла не имело, поэтому я двинулся по границе между рощей и болотом. Передвигаться пришлось осторожно, то тут, то там попадались лужи, причём довольно глубокие. Искупаться в этой болотной жиже в удовольствие так себе, если честно. Бесплодные блуждания ни к чему не приводили, решения проблемы не появлялось. Пока ходил по болоту и вокруг него, утопая в мху и болотные сопропели, я окончательно смирился с фактом того, что не смогу сейчас забрать нагрудник. Хоть и было жутко обидно, но выхода из сложившейся ситуации не было. Ну или я его не видел. Видимо, и вправду придётся сначала навешать этому ледачему, что по ему пусто было. Я вывел на карту маркер ближайшего ко мне места выхода на северную гать и собрался двинуться в сторону дома. И тут моего слуха достигли чавкающий звук и хрюканье, раздававшиеся из ближайших кустов. На окраине болота кормился кабан, даю руку на отсечение. Внезапно мою голову осенила гениальная мысль, и я, стараясь шагать потише, двинулся в сторону вечерней жировки животного. Дойдя до него, я увидел тощий зад кабаненка третьего уровня, торчавший из куста. Он чего-то там рыл в лесной подстилке своим пятачком, И совершенно не интересовался тем, что происходит вокруг. Я встал неподалёку и крепко задумался. До стоянки лешего отсюда не более 200 м. Я даже отсюда слышу, как у костра громко вздыхает лидащий. Приняв окончательное решение, я подкрался к кабану сзади и со всей силы двинул ему ногой под зад. Тот завяжал, сперва от испуга, а заметив нарушителя своего покоя, уже обиженно А затем он наклонил свою длинное рыло с небольшими выступающими резцами и бросился на меня, и я увернулся от его атаки и помчался в сторону крепости. Кабан не отставал, дыша мне в затылок. 50, 100, 130 м. Всё, достаточно. Разворачиваюсь и наношу удар чеканом по крупу подбегающего кабана. В этот раз он заревечал на всю округу благим матом. Удар снёс ему треть здоровья, и к тому же на шкуре осталась жутковатая кровоточащая рана. а вокруг нее возникла подпалена. Было, наверное, жутко больно, но сейчас мне не до сантиментов. Утром я уже пожертвовал невинного барашка языческим богам, а сейчас грехам моим тяжким еще и невинного кабаненка приплюсуем. Использовав плющи пригнувшись, я заскользил сумрак под еловыми великанами по дуге, приближая их к стоянке. Моя задумка удалась на все сто процентов. Ледащий среагировал на истошный крик животного и, издав трубный рык, Побежал в сторону кабана. Он пронёсся мимо меня, словно худая, страшная пародия на гориллу. Я ясно увидел, что его и без того не маленькие когти превратились в серповидные лезвия устрашающе большого размера. Глаза ещё ярче замерцали кроваво-рубиновым светом. Пропустив тварь мимо себя, я во все лопатки припустил к навесу. Времени было в обрез. Уже подбегая к сооружению, я услышал за спиной истошный визг обречённого кабанёнка. А затем жуткий хруст разрываемой на части туши и понял, что счёт идёт на секунды. Прости, бедный кабан, я даже представлять не хочу, что тебе пришлось пережить в последние мгновения своей недолгой жизни, но у меня не было выбора. Моментально опознав по цвету нагрудник лешего, я схватил его, лежащий среди груды вещей, оружия, доспехов и ещё каких-то непонятных предметов. Времени разглядывать, которого совсем не было, и закинул его в инвентарь. Нужно было делать ноги да поскорее. Мой расчет строился на том, что монстр начнет насыщаться кабанчиком прямо на месте умерщвления. Но они, к моему несчастью, не оправдались. Вглядевшись в сумрак хвойного леса, я увидел приближающийся среди деревьев сгорбленный силуэт монстра, через плечо которого свисала окровавленная туша. Чертов урод решил покушать в тепле и сухости рядом с костром. Все пути отступления отрезаны. Я за травленным кроликом огляделся вокруг. А ледащий уже заметил новое действующее лицо на поляне и испустив довольно рёв, припустил в мою сторону, размахивая своими граблями. Единственный путь к отступлению вверх. Я задрал голову, пытаясь найти спасение, и тут увидел, что смогу забраться на каменный выступ, похожий на куб, что выступал из отвесной скалы прямо за навесом. Подбежав к сине, принялся цепляться за трещины и неровности породы, подтягиваясь на руках и помогая себе ногами, я словно белка взлетел на уступ. Очень вовремя, так как по скале, где я болтался еще какую-то секунду назад, высекая искры с камня, прошлась смертельная гребенка и когтистая лапа ледащего. Внимание! Обновлено задание лесной дух. Выполнено условие завершения задания. Один из двух. Получен нагрудник проклепанного доспеха лешего. Убейте порабощенного ледащего, прежде чем вернетесь к лешему. Вы получаете минус 100 репутации с монстром порабощенный ледащий. Статус ненависть. Теперь во время битвы с этим монстром он в первую очередь будет стремиться убить именно вас.